Глава двадцать шестая. Танцы. Артур выбрал для бальной комнаты переднюю залу. Это было весьма благоразумно, потому что в ней воздух был чище, чем во всех других комнатах. Она имела то преимущество перед прочими, что имела выход в сад, а также сообщение с другими комнатами. Нельзя сказать, конечно, чтобы каменный пол был очень удобен для танцев. Но ведь большей части танцоров было известно, какое наслаждение доставляет пляска в Рождественские праздники на кухонном каменном полу. Передняя зала принадлежала к числу тех, которые придают окружающим комнатам вид чуланов. Она была украшена штукатурной работой, ангелами, трубами и гирляндами цветов на высоком потолке. и большими медальонами с изображением разных героев на стенах, чередовавшихся со статуями в нишах. Такую комнату нельзя было не убрать хорошенько зеленью, и мистер Крэк очень гордился тем, что имел случай выказать свой вкус и свои тепличные растения. Широкие ступени каменной лестницы были покрыты. подушками, назначенными местом сидения для детей, которым было позволено оставаться до половины десятого с няньками для того, чтобы видеть танцы. И так как в этих танцах принимали участие только главные арендаторы, то на всех место было более, чем довольно. Свечи были вставлены в очаровательные фонари из цветной бумаги, развешенные высоко. Между зелеными ветвями и фермерские жены и дочери, которые заглядывали сюда украдкой, были убеждены, что ничто не могло быть великолепнее этого зрелища. Теперь они вполне знали, в какого рода комнатах жили король и королева, и с некоторым сожалением думали о своих родственницах и знакомых, не имевших такого прекрасного случая узнать, как живут. В большом свете фонари были уже зажжены, хотя солнце село только недавно, и вне дома господствовал тот тихий свет, при котором мы кажется видим все предметы яснее, чем в самое ясное время дня. Зрелище вне дома было п р е л е с т н о Фермеры и их семейства двигались по лужку между цветами и кустарниками. или по широкой прямой дороге, которая шла от восточного фасада, и по обеим сторонам которой расстилался ковер мшистой травы, где-то мысам росли тотемный кедр с плоскими сучьями, то большая ель в виде пирамиды легко касаясь земли своими ветвями, концы которых представляли бахрому бледно зеленого цвета. г р у п п ы крестьян в парке начинали мало по-малу редеть, молодых привлекали огни, которые начинали блестеть из окон галереи в а б б а т с т в е комнаты, назначенные им для танцев, а некоторые рассудительные люди думали, что была пора отправиться потихоньку домой. К последним принадлежала Элизабет б и т и Сет намерен был идти с нею. не только из одной из сыновней привязанности совесть не допускала его принять участие в танцах. День этот показался Сету довольно печальным. Воспоминание о д и н е никогда не преследовало его так настойчиво, как на этом празднике, с которым она решительно не имела ничего общего. Ее образ представлялся ему еще живее. Когда он смотрел на беззаботные лица и разноцветные наряды молодых женщин, так мы еще более чувствуем красоту и величие изображения Мадонны, когда оно скрывается от нас на минуту за обыкновенную головой в шляпке. Но присутствие д и н ы в его м ы с л я х помогало ему только лучше переносить нрав его матери. который становился с в а р л е в в е к вечеру. Бедная Лизбет испытывала странную борьбу чувств. Ее радость и гордость, причиненные почестью, которую оказывали ее возлюбленному сыну Адаму, начинали уступать в борьбе с ревностью и брюзгливостью, возобновившимися в то время, когда Адам пришел сказать ей, что капитан Дониторн п р о с и л его присоединиться к танцорам в передней зале. Адам мало по-малу выходил из пределов ее власти. Она желала возвращения прежней беспокойной жизни, ведь тогда Адам больше заботился бы о том, что говорила и делала его мать. Вот еще новость, сказала она, ты тут толкуешь о танцах. Когда я пяти недель еще не прошло с тех пор, как твоего отца положили в могилу, мне бы право также следовало быть там с ним вместе, а не оставаться здесь и занимать на земле место людей веселее меня. Нет, матушка, не смотри на это таким образом, сказал Адам, решивший к р о т к о обращаться сегодня с матерью. Я вовсе не думаю танцевать, а только буду смотреть. Если капитан желает, чтоб я был там, то я не могу сказать нет, я лучше не останусь, ведь это покажется, как будто я думаю, что знаю лучше его. А ведь ты знаешь, как он вел себя относительно меня сегодня. Ну, да, ты уж сделаешь так, как тебе хочется. Твоя старуха мать не имеет никакого права мешать тебе. Что она такое, старая шелуха, из которой ты уж и выскользнул, как спелый орех. Ну хорошо, матушка. Сказал Адам, я скажу капитану, что тебе будет неприятно, если я останусь, и что по этому случаю я иду домой. Я надеюсь, что он не рассердится на меня за это. Да впрочем мне и самому хочется этого. Он произнес эти слова с некоторым усилием. На деле ему очень хотелось быть в этот вечер близ х е т т и Нет, нет, я не хочу, чтобы ты сделал это, молодой сквайр. Может рассердиться. Ступай и делай то, что он тебе приказал. А я и с этим мы пойдем домой. Я знаю, это большая честь для тебя, что на тебя обращают такое внимание. И кому же более гордиться этим, как не т в о е й м а т е р И разве мало у нее было беспокойств все эти годы, когда она р а с т и л а тебя и ходила за тобой? В таком случае, прощай, матушка, прощай, брат. Не забудь т е о джипе, когда придете домой, сказал Адам. Направляясь к воротам парка, где он надеялся встретиться с семейством Пойзер, он был так занят после обеда, что не имел времени поговорить с х е т т и Его глаза вскоре открыли в некотором отдалении группу людей, в которой он узнал тех, кого искал. Они возвращались к дому по широкой, усыпанной песком дороге, и он ускорил шаг, желая присоединиться к ним. Адам. Очень рад, что вижу вас опять наконец, сказал мистер Позер, й который нес на руках Тотти. Теперь вы немножко повеселитесь, я надеюсь, так как ваше дело кончено. Вот Хэти просили танцевать множество молодых людей, и я только что спрашивал ее, дала ли она вам слово танцевать с вами. Она говорит нет. Да я и не думал танцевать сегодня вечером, сказал Адам. уже готовы изменить свое решение, когда взглянул на х е т т и Что за вздор, сказал мистер Пойзер. Ведь все решительно будут танцевать сегодня, все, кроме старого с к в а р а и мистрис Ирвайн. Мистрис Бест говорила, что мисс Лидия и мисс Ирвайн будут танцевать, и что молодой Сквар возьмет мою жену на первый танец и с нею откроет бал. Таким образом, она будет принуждена танцевать, хотя у ж и перестала танцевать с самого Рождества, когда родился наш последний ребенок. Вам стыдно будет стоять, досмотреть да только Адам, а вы еще такой славный парень и можете танцевать не хуже других. Нет, нет, сказала м и с т е р с п о й з е р это было бы непристойно. Я знаю танцы глупость, но если вы будете останавливаться перед всякой вещью, потому что это глупость, то вы недалеко уйдете в жизни. Когда для вас приготовлен бульон, то вы должны есть и крупу, иначе уж не трогайте бульона. В таком случае, если х е т т и будет танцевать со м н о ю сказал Адам, уступая доводам л е м и с т р Спойзер или чему-нибудь другому, то я прошу на тот танец, на который она только свободна. У меня нет кавалер на четвертый танец, отвечала х е т т и Если вы хотите, я буду танцевать с вами. Послушайте, сказал мистер Пойзер, но вы должны танцевать и первый танец, Адам, а то это покажется странным, ведь здесь множество миленьких девушек, из которых можете выбрать любую, а девушкам куда, как неприятно, когда мужчины стоят возле них и не приглашают их. Адам сознавал справедливость замечания мистера Пойзера. Для него было бы не совсем ловко не танцевать ни с кем, кроме Хэтти. Вспомнив, что Джонатан Бёрдж имел некоторые основания чувствовать себя обиженным сегодня, он решился попросить Мэри Бёрдж на первый танец, если она не была приглашена никем. Вот на больших часах бьет восемь, сказал мистер Пойзер. Мы должны теперь поторопиться и войти в залу, не то с к в а r р и леди будут там раньше нас, а это было бы не совсем прилично. Когда они вошли в залу и трое детей, отданные на попечение Молли, были посажены за лестницу, створчатые двери в гостиную отворились, и Артур вышел в своем мундире. Он вел миссис и р в е н к покрытому ковром возвышению, украшенному тепличными растениями. Здесь должны были сидеть миссис и р в е н мисс Анна и старый мистер д о н и т о р н И оттуда смотреть на танцы, как короли и королевы в сценических представлениях. Артур надел мундир, чтобы доставить удовольствие арендаторам, говорил он, для которых его военный сан казался едва ли менее сана первого министра. Он нисколько не противился угодить им таким образом. Мундир представлял его фигуру в очень выгодном свете. Старый с к в а й р Прежде чем сел на свое место, обошел кругом всю залу, р а с к л а н и в а я с ь с арендаторами и обращаясь с вежливыми речами к женам. Он был всегда вежлив, но фермеры после долгого недоразумения поняли наконец, что эта утонченность в обращении была одним из признаков жестокости. Многие заметили, что он оказывал сегодня самую изысканную вежливость мистрис Пойзер. Как-то особенно, расспрашивая ее о здоровье, советуя ей укрепить свои силы холодной водой, как делал он, и избегать всех лекарств. Мистрис Пойзер приседала и благодарила его с большим достоинством. но когда он отошел от нее, она произнесла ш е п о т о м о б р а щ а я с ь к мужу, даю голову на отсечение, что он затевает против нас какую-нибудь скверную штуку. Черт уж не станет в и л я т ь хвостом даром. Мистер Пойзер не имел времени отвечать, потому что теперь Артур подошел к ним и сказал: мистер п о й з е р я пришел просить вашей руки на первый танец. А вас, мистер Пойзер. Позвольте свести к тетушке, потому что она хочет иметь вас своим кавалером. Бледные щеки жены в спыхнули от сильного чувства необыкновенной чести, когда Артур вывел ее на первое место в зале. Но мистер п у э з е р в котором лишний стакан воскресил юношеское доверие к его приятной наружности и чрезвычайной ловкости в танцах, очень гордо последовал за ними втайне лаская себя н а д е ж д о ю что мисс Лидия никогда в жизни не имела кавалера, который мог бы приподнять ее с п о л у так ловко, как он. Для того, чтобы уравновесить почести, которые следовало оказать обоим приходам, мисс Ирвин танцевала с лукой Бриттоном, самым многоземельным брокстонским фермером. А мистер р а в е н пригласил мистрис Бриттон. Мистер Ирвин, усадив свою сестру Анну, ушел в галерею аббатства, как условился с Артуром прежде, посмотреть, как веселились п о с е л я н е Между тем все менее значительные пары заняли свои места. х е т т и вел неизбежный мистер Крэк, а м э р и б ё р д ж Адам. Затем раздались звуки музыки и славный контрданс, лучший из всех танцев, начался. Жаль, что пол не был выстлан досками. На таком полу мерное топанье толстых башмаков было бы лучше всякого барабана. Тяжелые топанье, милостивое кивание головой, грациозное подавание рук. Где можем мы увидеть все это теперь? Каким приятным разнообразием было бы для нас, если б мы видели иногда вместо голых ш е й и громадных кринолин, пытливых взоров исследующих костюмы и томных мужчин в лакированных сапогах? двусмысленно улыбающихся, если бы мы вместо всего этого могли опять увидеть эту простую пляску скромно одетых матрон, на несколько минут откинувших в сторону заботы о доме и о сырне, только вспоминающих свою молодость, но не старающихся казаться молодыми. не чувствующих ревности к молодым девушкам, окружающим их, но гордящихся ими, п р а з д н и ч н о е в е с е л ь е дюжих мужей, строящих милые комплименты своим жёнам, как бывало во время их сватовства, парней и девушек немного смущённых и застенчивых своими танцорами и танцорками и не знающих с чего. Начать разговор. Только одно обстоятельство могло мешать удовольствию, которое находил в этом т а н ц е Мартин п о й з е р Он все время находился в близком соприкосновении с Лукой Бриттоном, этим неопрятным фермером. Он хотел уже придать своему взору некоторую леденящую холодность, когда подавал руку фермеру. Но так как вместо оскорбительного Луки против него была мисс и р в й н то он боялся, что заморозит не ту особу, которую хотел. Таким образом, он предоставил своему лицу выражать веселье неохлажденное никакими нравственными суждениями. Как забилось сердце Хейти, когда Артур приблизился к ней! Он почти вовсе не смотрел на нее сегодня. Теперь он должен был взять ее за руку. Пожмет ли он ей руку? Посмотрит ли он на нее? Ей казалось, что она непременно заплачет, если он не подаст никакого признака чувства. Но ну вот он подошел к ней, он взял ее за руку, да, он пожал ей руку. к т и побледнела. когда посмотрела на него одно мгновение и встретила его взор, прежде чем танец успел унести его от нее. Это бледное лицо произвело на Артура действие, походившее на начало неопределенной боли, действие, которое не оставляло его между тем, как он должен был танцевать, улыбаться и шутить по-прежнему. Лицо х е т т и будет непременно иметь такое выражение. когда он сообщит ей то, что должен был сообщить, а он никогда не будет в состоянии вынести это выражение, он снова будет безрассудным и снова увлечется. А в действительности выражение лица Хэтти вовсе не имело того значения, которое он придавал ему. Оно было только признаком происходившей в ней борьбы между желанием. чтобы он обратил внимание на нее и опасениям, что она не будет в состоянии скрыть это желание от других. Но лицо Хэти выражало более того, что она чувствовала. Есть лица, получающие от природы м ы с л ь и высокое и трогательное выражение, которые не принадлежат к простой человеческой душе, п о р х а ю щ е й за ними. но которые говорят о радостях и п е ч а л я х прошедших поколений, есть глаза, говорящие о глубокой любви, которая без всякого сомнения была и находится где-нибудь, только не при этих глазах, может быть, при бледных глазах, не выражающих ничего, подобно тому, как народный язык может быть. н а п о е н поэзей, совершенно непонятный устам, говорящим на нем. Это выражение лица х е т т и возбудило в Артуре тягостную боязнь, которая однакож заключала в себе какую-то страшную тайную радость, радость о том, что она любила его слишком сильно. Ему предстоял тяжкий труд. В эту минуту он чувствовал. что отдал бы три года своей юности, если б мог быть так счастлив, ч т о б предаться б е з у г р ы з е н и й с о в е с т и своей страсти к Хэти. Эти несвязные мысли бродили в его уме, когда он шел с миссис Пойзер, которая запыхалась от усталости и втайне думала, что ни судья н и суд присяжных не заставит ее протанцевать еще один танец и просил ее отдохнуть в столовой, где был приготовлен ужин, к которому гости могли подходить, когда им было угодно. Я просил их эти не забыть, что ей придется танцевать с вами, сэр, сказала добрая простодушная женщина. Она ведь такая в е т р е н и ц а что, пожалуй, даст слово на все танцы. Таким образом сказал а ей, чтобы она не обещала слишком многим. Благодарю вас, мистер Спойзер, сказал Артур несовершенно спокойно. Теперь сядьте в это спокойное кресло, а Милс подаст вам чего вам захочется лучшего. И он торопливо отошел от нее, чтобы найти себе другую пожилую даму. Сначала он должен был отдать подобающую ч е с т ь замужним женщинам. а потом уже и обратиться к молодым. Итак, к о н т р д а н с ы топанье, милостивое кивание и грациозное подавание рук пошли себе веселую чередою. Наконец дошла очередь и до четвертого танца, которого не мог дождаться сильный важный Адам, будто был восемнадцатилетний юноша белоручка. Все мы очень похожи друг на друга, когда любим в первый раз. Адаму едва ли случалось коснуться руки х е т т и иначе, как при беглом п р и в е т с т в и и До настоящего случая он танцевал с ней только однажды. Его взоры беспрестанно преследовали ее в этот вечер против его воли, и он еще более был упоен любовью. Она к а з а л о с ь ему держала себя так мило, так скромно, вовсе не к о к е т н и ч а л а сегодня, улыбалась менее обыкновенного, даже дышала какой-то сладостной грустью. Да благословит ее Бог, думал он. Я сделал бы жизнь ее счастливую, если б только могла сделать ее счастливую твердая рука, которая бы работала для нее. И сердце, которое любило бы ее. Затем им невольно овладели очаровательные мечты о том, что вот он приходит домой с работы и прижимает х е т т и к сердцу. Он чувствует, что ее щека нежно касается его щеки. Адам совершенно забыл, где находился. Ему было бы все равно, если бы музыка и т о п а н и е ногами превратились в шум дождя. рев ветра. Но теперь третий танец кончился, и Адам мог подойти к х е т т и и просить ее руку. Она стояла на другом конце залы, близ лестницы, перешептываясь с Молли, которая только что передала спящую Тотти на руки, а сама побежала за ш а л я м и и шляпками, которые находились на площадке. Мистер Спойзер взяла с собой двух мальчиков в столовую, чтобы дать им пирога. Прежде отправления их домой в телеге с дедушкой Молли должна была следовать за ними как можно скорее пешком. Позвольте мне подержать ее, сказал Адам, когда Молли направилась к лестнице. Дети так тяжелы, когда спят. Хотя обрадовалась помощи, потому что держать д о т т и на руках и держать стоя было ей вовсе неприятно, но это вторичная передача. Имело то несчастное действие, что разбудило Тотти, которая не уступала другим детям ее лет в капризах, если ее будили не вовремя. В то время, как Хетти п р е д а в а л а ее на руки Адама и еще не успела выдернуть свои руки, Тотти открыла глаза и немедленно ударила левым кулаком по руке Адама, правой же рукой схватила за шнурок с коричневыми бусами вокруг шеи Хетти. Медальон выскочил из-за ее платья, шнурок тотчас же оборвался и беспомощная Хэтти увидела, что бусы и медальон рассыпались далеко по полу. Мой медальон, мой медальон, сказала она громким испуганным шепотом, обращаясь к Адаму. А бусах не беспокойтесь. Адам уже заметил, куда упал медальон, последний привлек его взор, лишь только выскочил из-за платья. Медальон упал на деревянное возвышение, где сидели музыканты, а не на каменный пол. И когда Адам поднял его, то увидел стекло и под ним темные и светлые локоны. Он упал этой стороной к верху, и стекло не разбилось. Адам перевернул его в руке и увидел золотую эмалированную спинку. Ему не сделалось ничего. сказал он, подавая медальон х е т т и которая не была в состоянии взять вещь, потому что обеими руками держала Тотти. О, это все равно, я вас не забочусь об этом, сказала х е т т и которая была бледна и теперь покраснела. Все равно, спросил Адам серьезно, а мне показалось, что вы очень испугались насчет его. Я подержу эту вещь, пока вам можно будет взять ее, прибавил он. спокойно, закрывая медальон рукой, и тем желает доказать ей, что не хотел еще раз взглянуть на него. Между тем Молли возвратилась с шляпкой и шалью, и лишь только взяла она тот, т и как Адам передал медальон в руки х е т т и Она взяла его с видом равнодушия и положила в карман. В душе же своей она была раздосадована на Адама и недовольна им. потому что он видел медальон. Тем не менее, она решилась теперь не обнаруживать никаких признаков волнения. Посмотрите, сказала она, все уж становятся на места. Пойдемте. Адам молча повиновался. Смутная тревога овладела им. Разве х е т т и имела возлюбленного, которого он не знал, потому что никто из ее родственников, он был в этом уверен. Не подарит ей такого медальона, и никто из ее обожателей, с которыми он был знаком, не обращал на себя такого внимания Хэтти, каким непременно должен был пользоваться тот, кто подарил ей медальон. Адам терялся в совершенно невозможности найти человека, на которого могли бы упасть его опасения. С ужасным мучением мог он только чувствовать, что в жизни Хэтти было что-то неизвестное ему, что в то время, как он убаюкивал себя надеждой, что она полюбит его, она уже любила другого. Удовольствие, которое он ожидал найти танцуя с Хэтти, исчезло. Его глаза, останавливаясь на ней, имели какое-то беспокойное... в о п р о ш а в ш е е выражение. Он не мог вспомнить, чтобы сказать ей. Она с своей стороны была также не в духе и также не хотела говорить. Оба они обрадовались, когда танец кончился. Адам решил не оставаться д о л е Он не был никому нужен, и никто не заметит, если он ускользнет потихоньку. Лишь только он вышел из дверей. Как пошел своим обычным быстрым шагом, торопясь, сам не зная почему, занятый грустной мыслью о том, что воспоминание об этом дне, полном почести и надежд для него, было отравлено навсегда, вдруг, когда он уже прошел довольно далеко по парку, он остановился, пораженный светом воскреснувшей надежды. Ведь он был глупцом. которому вздор показался большим несчастьем. х е т т и которая так страстно любила наряжаться, может быть и сама купила ту вещь. Она казалась была слишком цена н для девушки. Она казалась походила на вещи, которые лежали на белом атласе в большом магазине ювелира в Россетере. Но Адам обладал весьма несовершенными понятиями. ценности подобных вещей, по его мнению, она, конечно, стоила не больше гинеи. Может быть, в Рождественской кружке у Хетти и было столько денег, и кто знал? Может быть, она настолько была ребенком, что и с тратила их таким образом. Она была так молода, она не могла не любить наряды. Но в таком случае... А чего же она так испугалась сначала, так изменилась в лице, а после показывала вид, что ей было все равно? О, да ведь ей было стыдно, что он увидел, какая щегольская вещь была у нее. Она осознавала, что поступила дурно и, тратя деньги на эту вещь, и знала, что Адам порицал страсть к нарядам. Это было доказательством, что она заботилась о том, что он любил и чего не любил. Судя по его молчанию и важности, она должна была подумать, что он был очень недоволен ею, что он готов был осудить ее за слабости строго и жестоко. И когда он шел теперь тише, предаваясь размышлениям, Об этой новой надежде он только беспокоился о том, что его поведение может охладить чувства Хэйти к нему, потому что последняя точка зрения на это дело непременно должна быть верна. Каким образом могла Хэйти иметь возлюбленного, которому она платила взаимностью и которого он Адам не знал совершенно? она никогда не отлучалась из дома дяди, д о л и как на день. она не могла иметь знакомых, которые не приходили бы на мызу, не могла иметь коротких друзей, которые не были бы известны ее дяде и тетке. безрассудно было бы думать, что медальон был подарен ей возлюбленным. он был вполне уверен, что небольшой локон темных волос был ее собственный. Он не мог делать догадок о светлых волосах, находившихся под темным локоном, потому что не совсем ясно видел их. То могли быть волосы ее отца или матери, умерших, когда она была ребенком. Естественно, что она вложила туда и локон своих собственных волос. И вот Адам лег спать утешенный. создав самому себе замысловатую ткань вероятностей самую верную завесу, которую только умный человек может поставить между собою и истинную. Его последние мысли перед сном слились с мечтой, которая перенесла его на мызу. Там он был снова вместе с Хетти и просил ее простить его в том, что он был так холоден и молчалив. До время, как Адам предавался этим мечтам, Артур вел х е т т и к танцу и говорил ей д в а с л ы ш н ы м торопливым голосом: «Я буду в лесу послезавтра в семь часов. Приходите, как можете раньше». И безрассудные радости и надежды х е т т и испуганные просто вздором и потому отлетевшие назад на небольшое расстояние, теперь снова запорхали. не сознавая настоящей опасности, она была счастлива впервые во весь этот длинный день и желала, чтобы танец продолжался несколько часов. Артур также желал этого. Он позволит себе только эту последнюю слабость, думал он. А человек никогда не находится с более с л а д о с т н о й т о м н о с т ь ю под влиянием страсти, как в то время. Когда он решился поработить ее завтра, но желания мистри Спойзер были совершенно противоположны этим. Ее голова была полна грустных предчувствий о том, что завтра у т р е н н и й сыр поспеет позже вследствие прибытия семейства домой в позднюю пору. Теперь, когда Хэти т исполнила свою обязанность, протанцевала один танец с молодым с к в а й р о м мистер Пойзер должен был выйти и посмотреть, приехала ли за ними телега, потому что было уже половина одиннадцатого, и несмотря на п о л у р о б к о е возражение с его стороны, что это кажется неприличным, если они уедут первые, мистер Спойзер настаивал а на своем намерении. Все равно будет ли то прилично или неприлично? Как вы уже отправляетесь домой, мистер Спойзер? спросил старый мистер Донниторн, когда она подошла проститься и присела. Я думал, что мы не расстанемся ни с кем из наших гостей раньше одиннадцати, мистерс Ирвин и я уж люди пожилые, а мы намерены уйти от танцев. Раньше того времени. О ваша милость, господа, т о могут оставаться до поздней поры при свечах, у них нет забот, а сыры на душе. А для нас уж и теперь довольно поздно, да и нельзя внушать коровам, будто их не нужно доить так рано завтра утром. Итак, если вам будет угодно, извинить нас, позвольте нам проститься. Ну? сказала она мужу, когда они сели в телегу, я лучше согласилась бы варить пиво и стирать в один и тот же день, чем провести один из этих веселых дней. Ведь утомительнее всего толкаться из одного угла в другой и смотреть выпучив глаза, не зная хорошенько, чем бы заняться в следующую минуту. И при этом бы зволько иметь всегда на лице улыбку. словно торговец в рыночный день, а то чего доброго люди сочтут тебя невежей. И в заключение, что же остается у вас после всего этого, желтое лицо от того, что вы наелись вещей, которые вам не по нраву? Нет, нет, сказал мистер Пойзер, находившийся в самом веселом расположении духа и чувствовавший, что он Эй, жил сегодня великий день. Тебе вовсе не мешает иногда повеселиться немного, и ты танцуешь не сколько не хуже других. Я всегда скажу, что ни одна из всех женщин нашего колодка так н е л е г к а на ногу как ты. И это была большая честь для тебя, что молодой с к в а р пригласил тебя прежде других. Это, полагаю, случилось от того. что я сидел во главе стола и сказал речь. Да и Хэти т тоже. У нее никогда не было прежде такого кавалера, бравый молодой джентльмен в мундире. Тебе это послужит предметом разговоров. Хэти, когда ты состаришься, как ты танцевала с молодым с к в а р о м в день его совершеннолетия.